Глава десятая. По Королевскому каналу к мировой революции. Шестая армия очень медленно продвигается к Киеву. Оказывают противодействие и мониторы противника. Франц Гальдер. Военный дневник. Запись от 8 августа 1941 года. Владимир Богданович слабо знает историю любого события, и Днепровско-Букский канал лишний тому пример цитирую Немедленно после освобождения Западной Белоруссии от города Пинска к Кобрину Красная армия принялась рыть канал длиной 127 км. Канал соединил бассейн реки Днепр с бассейном реки Буг. Зачем? Торговать с Германией. На торговля шла Балтийским морем и железными дорогами. Торговые корабли большой грузоподъемности разойтись в канале не могли. На самом деле история канала восходит к XVIII веку. В 1775 году, по указанию короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, на Пинщине был прорыт королевский, в польской транскрипции, Крулевский канал, соединивший Пину с Муховцем и связавший Пинск реками Буг и Вислой с Балтикой. Поскольку использована была каторжная работа крепостных крестьян, все земляные работы проводились вручную. Канал имел незначительную ширину и примитивность сооружений, а поэтому была возможность продвижения малых судов и только в половодье. В летнее время суда приходилось тащить волоком. Так что с погубленными при строительстве канала жизнями Владимир Богданович промахнулся лет на 150. Строительство канала заняло 10 лет. В 1784 году по августовскому водному пути в Варшаву добрался караван из Пинска в количестве 10 судов с медом, воском, грибами, копченой рыбой. По этому поводу была даже выпущена памятная медаль. Но последующие войны и разделы Польши буквально похоронили канал. Почти через 100 лет его вернули к жизни и по своим техническим характеристикам он был одним из самых совершенных в Европе. Экономическое значение канала на самом деле вполне очевидно. Через Буг, Брест, эта артерия выводит восточноевропейские грузы, причем по кратчайшему направлению, на польскую водно-транзитную систему и в Балтику. Буг-Висла, Висла-Нотец-Одер, и далее по системе среднегерманских каналов Одер, Шпрее, Эльба, Везер, Рейн в северо-западную Атлантику. В советское время история Крулевского канала продолжилась. Этот маршрут стал одним из основных торговых путей между Польшей и СССР. Уже в 1940 году канал реконструировали, доведя его габариты до уровня приемлемого для судов смешанного плавания – река-море. В годы Великой Отечественной канал был разрушен до основания, но уже через неделю после освобождения прилегающего района был восстановлен Днепробукстрой, который через два года фактически заново отстроил Днепровско-Букский канал. Иными словами, этот путь был всегда нужен любым политическим режимам и государственным новообразованием в регионе. В советские годы, Грузооборот по этой артерии достигал 1,8 миллиона тонн, в том числе экспортно-импортный, до 900 тысяч тонн. В наши дни, согласно недавно принятой белорусским правительством программе развития речных и морских перевозок, до 2010 года Днепровско-Букский канал объявлен составной частью Трансевропейского водного пути днепр висла одер создание которого поддерживают Евросоюз. Смотрите «Экономика и время» номер 27-364. Это к вопросу об экономическом значении канала. Традиционно рассказ об агрессивных планах начинается с идеологически правильной оборонительной стратегии первой половины 30-х годов. Среди многих оборонительных систем Советского Союза была Днепровская военная флотилия. Великая РК Днепр закрывает путь агрессорам с запада вглубь советской территории. Для того, чтобы не допустить форсирования и наведения временных переправ на Днепре, в начале 30-х годов была создана Днепровская военная флотилия, которая к началу Второй мировой войны насчитывала 120 боевых кораблей и катеров, включая 8 мощных мониторов, каждый водоизмещением до 2000 тонн, с броней более 100 мм и пушками калибра 152 мм. Кроме того, Днепровская флотилия имела свою собственную авиацию, береговые и зенитные батареи. Стоп. Какие 2000 тонн? Какие 152-мм орудия? Какая броня 100 мм? Это Владимир Богданович перенес на Днепровскую флотилию амурские мониторы типа «Шторм» с Дальнего Востока, причем до революционной постройки, да еще и увеличив им водоизмещение вдвое. Для Днепровской флотилии строились совсем другие корабли, без 152-мм орудий и намного меньшим водоизмещением. Первым был речной монитор «Ударный». Спущен на воду в 1931 году, вступил в строй флота в 1934. Водоизмещение 385 тонн. Раз в пять меньше, заявленной Суворовым, цифры в 2000 тонн. Мощность дизелей 1600 лошадиных сил. Скорость хода 11,6 узла. Длина наибольшая 53,6. Ширина 11,1. Осадка 0,82 метра. Бронирование ⁇ рубка и орудийные щиты 8 мм. Проще говоря, противопульное. Вооружение ⁇ 2 130 мм орудия, 4 45 мм пушки, 4 зенитных счетверенных пулемета Максим. Более массовой серией были построены речные мониторы типа железников с уменьшенным по сравнению с ударным водоизмещением, орудиями меньшего калибра, но с усиленным бронированием. Вооружение составляли два 102-мм орудия в башне-рубке, четыре 45-мм пушки и четыре пулемета. Впоследствии вооружение было изменено. Пулеметы сняты, количество 45-мм пушек уменьшено до 3. Дополнительно установлены два 37 миллиметровых зенитных автомата. Всего построено 6 единиц – Железняков, Жемчужин, Левачев, Мартынов, Флягин и Ростовцев. Принципиального влияния на выводы разведчика-аналитика водоизмещение мониторов не оказывало. Днепровская флотилия могла использоваться только на территории Советского Союза и только в оборонительной войне. Понятно, что Сталину такая флотилия не нужна. Вместо одной оборонительной флотилии, Сталин создает две новые флотилии, Дунайскую и Пинскую. Были ли они оборонительные? Казалось бы, все кристально ясно. Собрались завоевывать Европу. Оборонительную флотилию ликвидировали, хорошо еще не взорвали, и создали две наступательные. Первой по списку идет Дунайская флотилия, с нее и начнем. Владимир Богданович пишет. «Дунайская военная флотилия включала в свой состав около 70 боевых речных кораблей и катеров, подразделения истребительной авиации, зенитной и береговой артиллерии. В случае оборонительной войны вся Дунайская флотилия с первого момента войны попадала в ловушку». Отходить из дельты Дуная некуда позади Черное море. Маневрировать флотилии негде. В случае нападения, противник мог просто из пулеметов обстреливать советские корабли, не давая им возможности поднять якоря и отдать швартовы. Если мы откроем военно-морской словарь Москва, военное издательство 1990 года, то можно прочитать следующее: Дунайская флотилия. Сформировано в июне 1940 года в составе дивизиона мониторов 5 единиц, дивизиона бронекотеров 22 единицы, отряда котеров-тральщиков 7 единиц, дивизиона сторожевых котеров до 30 единиц, отряда полуглиссеров 6 единиц, Эскадрильи отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 6 батарей береговой артиллерии стрелковой и пулеметной роты. Входила в состав Черноморского флота, главная база «Измаил». С началом Великой Отечественной войны вела боевые действия на реках Дунай, Южный Буг, Днепр, у берегов Керченского пролива во взаимодействии с войсками Южного фронта. В ноябре Дунайская флотилия расформирована, а ее корабли вошли в состав Азовской флотилии и Керченской ВМБ. Вновь сформирована в апреле 1944 -го. Взаимодействуя с войсками 2-го и 3-го Украинского фронтов, участвовала Ясско-Кишиневской, Белградской, Будапештской и Венской операциях. То есть проблем с отходом из дельты Дуная у флотилии не возникло. Корабли благополучно перешли морем для действий на Днепре. В сентябре, когда пал Киев и советские войска были отброшены за Днепр, флотилия прорвалась в Севастополь, а в октябре перебазировалась в Керчь. Не по воздуху, а естественным путем, по морю. Показателен в этом плане боевой путь монитора «Железняков». В 1941 году оборона Устья-Дуная, Николаева, Очакова, Керчи, Ростова-на-Дону, Азова, Устья-Кубани, Ахтанизовского лимана и Темрюка. Осенью 1941 года переведен в состав Азовской военной флотилии, в 1942 году Черноморского флота, в 1943 снова в Азовской флотилии, а с 1944 года снова в Дунайской флотилии. И далее о задачах флотилии. В оборонительной войне Дунайская военная флотилия не только не могла по характеру своего базирования решать оборонительные задачи, но оборонительных задач и не могло тут возникнуть. Дельта Дуная — это сотни озер, это непроходимые болота и камыши на сотни квадратных километров. Не будет же противник нападать на Советский Союз через Дельту Дуная. В реальности... Дунайская флотилия должна была противодействовать действиям одноименной румынской Дунайской флотилии, базировавшейся на Галаце-Браилов. В составе румынской Дунайской флотилии было 7 мониторов 23 120-мм орудия, 13 вооруженных катеров, пулеметы, 6 плавбатарей, 3 тральщика, 4 минных заградителя. Советская ДВФ имела 5 мониторов ⁇ ударный флагман, 2 130 мм орудия, железняков, мартынов, ростовцев, жемчужин, 8 102 мм орудий, 22 броникатера, 5 тральщиков, 1 минзак. По оценке Начштаба Одесского военного округа Захарова, румыны имеют преимущество как в количественном, так и в качественном. Орудие броня, отношений. Обратите внимание на количество бронекатеров в Дунайской флотилии. Это были корабли, на которые устанавливались башни от танка Т-28. Они эффективно боролись с любыми бронецелями на воде, в том числе мониторами противника. Чтобы не быть голословными, обратимся к документам. Задачи Дунайской военной флотилии. Первая во взаимодействии с сухопутными войсками района прикрытия номер 6 воспретить свободное плавание каких-либо судов противника по реке Дунай. Второе. Не допустить форсирования противникам реки Дунай на участке устья реки Прут, устья Килийского рукава. Третье. При проникновении противника на северный берег реки Дунай оказать содействие сухопутным войскам в уничтожении прорвавшегося противника. Так записано в плане прикрытия госграницы Одесского военного округа от 6 мая 1941 года. Военно-исторический журнал, 1996, номер 4, страница 10. Как видим, ничего невозможного в участии флотилии в оборонительных действиях, командующей Одесским военным округом генерал-полковник Черевиченко не усматривает и оборонительные задачи ей ставит. Да и по соображениям, никаких других сверхзадач на второстепенном для советских войск румынском направлении не наблюдается. Что касается Пинской флотилии, Суворов опять рассказывает мифы о речных монстрах. Пинская военная флотилия по своей мощи почти не уступала Дунайской. В ее составе было не менее четырех огромных мониторов и два десятка других кораблей, авиационная эскадрилья, рота морской пехоты и другие подразделения. Использовать Пинскую военную флотилию в обороне нельзя. Мониторы, которые пришли сюда, были повернуты носами на запад, а развернуть каждый — целая операция. Во-первых... Польские мониторы, которые достались Красной Армии в 1939 году пришли в Пинск по Днепровско-Букскому каналу в 1926 году и носами повернуты были на восток. Во-вторых, никаких огромных мониторов в составе Пинской флотилии не наблюдается. Чтобы разобраться с составом и ролью Пинской флотилии, придется углубиться в ее историю. Первоначально Речная флотилия в этом районе была в составе польской армии. Сначала построенные в Польше мониторы образовали первый дивизион Висленской флотилии. Но так как по итогам Советско-Польской войны 1919-1920 годов Польша захватила Западную Украину и Белоруссию, Варшава и Мозырь дошли до Пинска и были включены в состав польской Пинской флотилии. В 1926 году в нее же перевели из расформированной Вислинской остальные мониторы – Пинск и Городище. Действия, как мы видим, абсолютно симметричные советским мероприятиям 1940 года. Советская Днепровская флотилия была выдвинута ближе к границе, стала Пинской. То же самое делали поляки после выдвижения границы на восток. Мониторы вислинской флотилии, то есть базировавшиеся на Висле, были перемещены ближе к границе, образовав польскую пинскую флотилию. И создание польской пинской флотилии, и создание советской пинской флотилии объяснялись одними и теми же соображениями. В труднодоступной местности такая транспортная артерия, как судоходный канал, нуждается в контроле и дает возможность осуществлять обход противника по реке. Как это происходило в реальности в 1944, когда 7 бронекотеров и 5 котеров ПВО 12 июля 1944 высадили десант численностью до стрелкового полка в Пинске. Речные мониторы могли быть использованы как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Фактически они представляли собой подвижные артиллерийские платформы. Такими же огромными, как и их ганские собратья, были легкие мониторы, которые разрабатывались с 1919 года. Первый в этой серии монитор «Краков» вступил в строй в 1925 году. Он был вооружен одной 105 миллиметровой гаубицей, двумя 76 миллиметровыми зенитками и тремя пулеметами. Три монитора типа Краков – Пинск, Краков и Городище – впоследствии входили в состав советской Пинской флотилии под названиями Винница, Житомир и Бобруйск. Как трудно догадаться, польские мониторы стали советскими в 1939 году. Когда 17 сентября 1939 года Красная Армия вступила в Польшу, мониторы начали отходить на запад. Например, Краков начал отход к Пинску, куда прибыл 19 сентября 1939-го. Днем позже отплыл вместе с группой других кораблей в направлении Днепровско-Букского-Крулевского канала с целью прийти в Брест. По причине завала фарватера обрушившимся мостом Краков был потоплен 21 сентября 1939 года около Кузличина на Пине. Примерно такая же судьба постигла и другие польские мониторы. Городище затоплен собственным экипажем 18 сентября 1939 к востоку от Валянских мостов, 73 км километр Припяти. Торунь затоплен собственным экипажем на восток от перевоза Лачевского, тот же самый 73 из-за завала Припяти. Польские корабли оказались в ловушке и не смогли воспользоваться пресловотым Днепровско-Бухским каналом. Затопленные корабли были вскоре подняты Эпроном. После подъема трофеи советского флота были модернизированы. В частности, Пинск и Торунь получили новое вооружение. Две 122-мм гаубицы и два 45-мм орудия и стали называться Витебском и Смоленском. В июне 1940 года на базе Днепровской флотилии была сформирована Советская Пинская военная флотилия. К началу войны в составе этой флотилии насчитывалось 8 канонерских лодок, 9 сторожевых кораблей, 1 минный заградитель, 16 бронекатеров, 10 сторожевых катеров, 14 катеров-тральщиков, 20 глиссеров и полуглиссеров и сухопутные части. Боевую устойчивость этим легким силам придали 9 мониторов, 4 советской постройки Левачев, Флягин, Жемчужин и Ростовцев. Это их Владимир Богданович назвал огромными. И 5 польской. Винница, Витебск, Житомир, Смоленск и Бобруйск. Оборонительное использование речных мониторов видится Владимиру Богдановичу, прямо скажем, в фантастическом свете. Если корабли нужны для обороны, то их следует просто вернуть в Днепр, а на тихой лесной реке Припяти им нечего делать, и противник вряд ли полезет в эти непроходимые леса и топкие болота. Во-первых, такой же вопрос. Что мониторы забыли на Пине, можно адресовать создавшим пинскую флотилию полякам. Во-вторых, в случае необходимости не было непреодолимых препятствий для возврата кораблей на Днепр, что и произошло в реальности. 11 июля 1941 года по приказу Жукова и Кузнецова флотилия была разделена на три отряда. Березинский. В его состав наряду с легкими силами вошли мониторы Винница, Витебск, Житомир и Смоленск. Припецкий. Монитор Бобруйск и Днепровский – мониторы Левачев, Флягин, Жемчужин и Ростовцев. Первые два отряда взаимодействовали с войсками Западного, а третий – Юго-Западного фронтов. То есть никаких проблем с превращением Пинской флотилии обратно в Днепровскую не возникло. В Березине и Припяти остались только мониторы польской постройки. Фактически это означало восстановление статус-кво, Мониторы экс-днепровской флотилии заняли положенные им чисто оборонительные позиции на Днепре. Экс-польские мониторы действовали на Березине и Припяти. Маленькие неказистые кораблики сыграли весомую роль в боевых действиях на рубежах Березины и Днепра. Как использовались мониторы против наступающих немцев, рисуют следующие примеры. 15 июля 1941 года мониторы Березинского отряда, двигаясь по реке Винница, Витебск и Житомир, а также бронекатера своим мощным артиллерийским огнем поддерживали сухопутные части 21-й армии, наступавшие вдоль правого берега Березины на Бобруйск. Контрудар приостановил наступление немцев, но 23 июля Подтянув подкрепление и наведя у села речи переправу, немецкие войска начали сосредотачивать силы для последующего наступления. Эту переправу необходимо было уничтожить, но огонь сухопутной артиллерии не достигал района переправы, а днем с воздуха ее надежно прикрывали зенитная артиллерия и авиация противника. И тогда выполнение задачи поручили морякам Березинского отряда. Операция началась вечером 26 июля. К 22 часам корабли заняли назначенную огневую позицию, а группы сопровождения — оборону на берегах. В 22.05 две 122-мм гаубицы монитора дали по мосту первый пристрелочный залп и тут же, получив поправки от корректировщиков, перешли к стрельбе на поражение. В течение нескольких минут Обрушились несколько пролетов моста, и движение по нему прекратилось. Спустя месяц Смоленск получил аналогичное задание – уничтожить шоссейный мост через Днепр у Окунинова, который не успели взорвать отступавшие сухопутные части. По этому мосту уже начали двигаться немецкие танки 11-й танковой дивизии, накапливаясь в междуречии Днепра и Десны, для дальнейшего наступления на восток. Авиация не смогла уничтожить переправу, и командование Юго-Западного фронта возложило эту задачу на Пинскую флотилию. Хотя бы ценой всей флотилии уничтожить Окуниновскую переправу, говорилось в приказе. И моряки выполнили его. Смоленск с тремя канонерскими лодками вышел к мосту, интенсивным артиллерийским огнем повредил его. Через два дня после этой операции 25 августа Монитор «Смоленск» и канонерка «Верный» сорвали попытку немцев организовать переправу в Сухолучье, в 10-12 километрах ниже Окунинова. Прежде чем подоспела вражеская авиация, советские корабли уничтожили артиллерийским огнем значительную часть переправочного парка. И хотя самолетам Люфтваффе удалось потопить канонерку «Верный», задача была выполнена. К 30 августа немцы заняли оба берега Днепра, южнее устья Припяти, на протяжении 60 километров. Семь кораблей Березинского и Припятского отрядов решили с боем прорываться вниз по течению. Три корабля в ходе прорыва погибли, а четыре — мониторы Левачев и Флягин, канонерка «Кремль» и госпитальное судно «Каманин» — прибыли в Киев. Остальные остались в зоне переправ и до конца поддерживали отход арьергардных частей. В числе этих кораблей был и самый деятельный из бывших польских мониторов – Смоленск. Но Днепровский рубеж пришлось оставить. 11 сентября 1941 года, переправив на левый берег Десны последние части Красной армии, экипаж Смоленска взорвал свой корабль, и отошел на восток вместе с сухопутными войсками. Возможности чисто оборонительной Днепровской флотилии были не бесконечны. История с двумя флотилиями высосана Владимиром Богдановичем из пальца от начала и до конца. Флотилия речных боевых кораблей была вполне универсальным средством ведения войны. У Дунайской флотилии изначально были оборонительные задачи. В наступательной операции Пинская флотилия могла двигаться по рекам Польши и Германии. В реальных оборонительных операциях Пинская флотилия в течение двух месяцев принимала активное и на общем фоне сравнительно эффективное участие в боевых действиях. Не всякий механизированный корпус удостоился упоминания в дневнике Гальдера, хотя большинство мехкорпусов по своей огневой мощи превосходили речную флотилию. Наконец, никаких специальных каналов для агрессивных действий речных мониторов не строили. Днепровско-Букский канал ведет свою историю от XVIII столетия. Стыдно смотреть, на каком пустом месте Владимир Богданович построил теорию с далеко идущими выводами.